Глава 9 На чердаке Таня увидела ещё одну клетку. В ней сидело странное существо — петух с перепончатыми крыльями, змеиным хвостом и зелёной чешуёй на всём теле, кроме головы и шеи. василиск с подозрением уставился на непрошенную гостью. И Татьяна запоздала вспомнила, что в мифологии твари сии замечены в не очень благих деяниях. «Э-э...» «А это безопасно вот так запросто к нему приближаться?» — осведомилась она, попятившись. «Говорят они ядовитые и глазливые, людей в камень умеют превращать». «Враки!» — пренебрежительно заверила её Труэль. «Руки-ноги под клюв подставлять не советую, а взгляда сей мелкой особи хватит разве что на крысу или ласку. Вон, кстати, одна валяется. Видно, приняла за петуха и поплатилась». В углу и впрянь покоился окаменевший трупик какого-то зверька. Проверять лично, к какому виду относится жертва Василиска Таня не стала, поверила на слово магу. «Онце говорила это редкий вид», — вспомнила Татьяна, на всякий случай отодвигаясь подальше от клетки. «Домашние Василиски редки», — подтвердил Труэль. «Я случайно услышал на балу, как одна дама рассказывала о своём Василиске, мол, не вонюч, к туалету приучен». Однако жрёт много и яйца нести не желает. «Яйца?» — засомневалась Таня. «А он разве не самец? Петух же!» «Позвольте подчеркнуть, это он сверху петух», — резонно заметил маг. «А снизу не пойми, что за птица». Татьяна ещё немного поразглядывала странное существо и приготовилась уже спуститься вниз, когда дверь амбара глухо стукнула. Таня решила, что ябедоонция привела Этелию наследственный эксперимент. Но это была Синди. Девушка осмотрелась и прислушалась. Татьяна уже стояла за деревянной опорой, увешанной сушеными травами. При виде младшей сестры сработал рефлекс. Золушка чем-то пошуршала, поскрепела и полезла наверх. «Как вы сегодня, господин Лиски?» — услышала Таня из укрытия. «Хорошо ли, почивали? Сегодня полночь, не забыли?» «Очень надеюсь, вы, как обычно, одарите меня своим благословением. А пока подкрепитесь крысиной тушкой». Раздалось громкое благодарное чавканье, и Таня скривилась. василиск раздирал крысиный трупик в клочья, и несколько капель крови брызнули на пучки трав. Татьяна решила, что, пожалуй, больше не будет пить чай с мятой. проворковав слова прощания, Золушка ушла. «Какие еще благословения в полночь от Василиска?» Недоуменно проговорила Таня, спустившись и отряхнув сено с костюмы для пробежек. «Так придём и выясним!» — с энтузиазмом предложил Туэль. «Угу!» — Татьяна двинулась по дорожке, ворча на ходу. «Ты-то в зеркале, а мне и прилететь может. Странные у Золушки связи и питомцы. Не нравятся мне её секреты. Да я, конечно, приду». Таня привыкла рано ложиться. Поэтому ей пришлось накачать себя кофе, благо из-за приезда доктора Гриза, посетившего замок с очередным медицинским визитом, на кухне постоянно грелся медный кофейник. Этелия ничего не сказала по поводу лисы. Матушка была занята, она ужинала с доктором Гризом, больше заботясь о меню, чем о капризах вечно недовольной старшей дочери. Онце заперлась у себя и, судя по грохоту, вымещала злость на мебели. За полчаса до полуночи Таня была в своём убежище, на чердаке амбара. Вскоре явилась Золушка. Василиск был неспокоен. Он негромко покрикивал всё время, пока над садом поднималась луна, а потом начал возиться в клетке. Синди мурлыкала ему что-то одобрительное. У Тани затекла спина, но в полночь Лиски издал гортанный вопль и затих. «Спасибо, спасибо, господин Лиски!» Зачистила Золушка, засунув руку в клетку. «Как только станет теплее, я обещаю, что буду выгуливать вас в лесу каждый день. А пока отведайте дикую утку. Я подстрелила её сама». Василиска занялся трапезой, а Татьяна не выдержала и вышла из-за опоры. Луна ярко её осветила, и Золушка подпрыгнула от испуга. «Вот чёрт!» — проорала Синди, прячу что-то в карман фартука. диана ты опять шпионишь!» «Я чуть его не выронила!» «Не выродила. что?» — уточнила Татьяна. «Яйцо?» «Ну ты пронырливая!» Это прозвучало почти с восхищением. «Я же сказала, что не отстану. Пойми, у меня на кону слишком многое, а ты в самом центре ситуации, и твоего спасибо за спасение из лап тайной службы мне недостаточно». Синди молчала и довольно долго не раскрывала рта. «Ты очень изменилась!» констатировала она наконец. «Раньше была тише мыши. Позволяла онце и, и теле обращаться с собой как с...» «Комнатной собачонкой?» — усмехнулась Таня. «Эти времена в прошлом. Иногда нужно дойти до крайности, чтобы осознать, как глубоко ты находишься. Ну или коснуться дна». «Лиске мой подарок от феи», — вздохнула Золушка. «Он полуразумный, понимает, если не речь, то эмоции». Алеона подарила его мне, чтобы разом отработать все долги перед крестницей. Мы с ней редко видимся. Она считает, что очень удачно от меня отделалась. А я, по нашей договоренности, не жалуюсь кругу фей. Каждая полнолуние Лиски сносит яйцо. Чаще всего это обычное яйцо. Ну, насколько яйца Василиска могут быть обычными. Я продаю их лекарям и торговцам экзотическими зверушками. Но иногда попадается особый дар лично для меня — «Нужно лишь разбить яйцо. Два раза это были наряды. Один из них ты видела на балу». «Почти три орешка для Золушки», — подумала Таня. «Только вместо орехов и яйца. Символично». не «Недокомплект?» «Что?» «Наряд без туфелек?» «А, да. Туфли пришлось купить самой. Зато там были украшения, настоящие. Но, как выяснилось, я не могу использовать дар после полуночи. Ты сама видела». Золушка горько вздохнула. Бриллианты превратились в угли. Видимо, таково ограничение А разве с первым нарядом не произошло то же самое? Синди замялась. Я воспользовалась им днём, а потом пришлось от него избавиться преждевременно. Поэтому то, что случилось на балу, стало для меня полной неожиданностью. Таня задумалась. «Но ведь и другие люди не должны видеть твой маскот». Таковы правила. «Маскот — это само яйцо», — пояснила Золушка. «Их действительно никто не видит. Вот, смотри». Синди покопалась в кармане фартука и вытащила оттуда яйцо. «Я его вижу», — удивлённо проговорила Таня. «Оно серо-стальное с прожилками, как на мраморе. Обычное или сюрпризом?» «Демон тебя раздери», — обескураженно протянула Синди. Ты не должна его видеть. Я знаю, что у тебя есть волшебное зеркало. Я часто его протираю и замечала, как ты с ним говоришь, но ни разу не видела, кто в нём, и не слышала других голосов, кроме твоего». «Ещё не хватало», — горделиво фыркнул Труэль, покачнувшись на шее у Тани. «Но я вижу яйцо», — подтвердила Татьяна. «Какие ещё сюрпризы мне от тебя ожидать?» С досадой бросила Синди, запихивая подарок Василиска обратно. «Да обычное оно обычное. Продам на ярмарке седьмую седмицу». «Я думаю, не стоит говорить, что этот секрет жизненно важен. Ты не разболтала про бал. Сохрани еще одну тайну». «Заметана?» — согласилась Таня. Ситуация с Василиском не добавила понимания, зато прояснила некоторые магические моменты. «Сегодня у тебя встреча с Талисой», — бросила за завтраком Этелия. я настояла «Нехорошо отправляться во дворец без наставлений крёстной». «Хорошо». «Я тоже хочу встречу», — заныла Онция. «Почему мне нельзя? Я тоже еду во дворец». «Ты умней, Тьяна, и беднен, Париж», — отрезала Этелия. «У нас в договоре прописано 5 сеансов в год. Не хочу тратить встречу с твоей феей на ерунду». я недавно было любопытно, что там за фея Талиса такая. С момента её попадания прошло почти два месяца, а загадочная крёстная объявилась лишь сейчас. Она с утра ждала появление кареты, но у ворота замка оставались закрытыми. Ровно в три по полудни Тройль внезапно засуетился и торжественно изрёк. «С вами желает говорить моя госпожа Талиса, фея орхидей и морской соли». Татьяна уже знала, что феи тусуются в различных сообществах под самыми неожиданными названиями. Попадая в магические школы, они отказываются от своей родословной имён, имущества и уравниваются в правах и обязанностях. Фея морской соли? Надо же. В зеркале появилась весьма обильное телом дама с веером, сидящая в роскошном кресле. «И тут онлайн-сеанс», — тихо фыркнула Татьяна. Кто бы сомневался. Дёшево и сердито. «Тьяна, девочка моя!» — грудным голосом произнесла Талиса. «Рада видеть тебя, золотце! Ты что-то сказала?» Всего лишь выразила радость от встречи, в любезном тоном соврала Таня. Фея сразу же взяла быка за рога. Видимо, она не привыкла тратить много времени на крестниц по подписке. Тем не менее Таню внимательно рассмотрели, а потом ещё раз с ног до головы и ещё... «Не будем разливаться мысли по древу», — пропела Талиса. Этелия предупредила, что тебя, зайчик мой, ждёт огромное испытание. «Скажу прямо, сие есть вызов целомудрию и девичьей чести. Ты едешь во дворец, обитель порока. Солнышко моё, как фея, повидавшая за жизнь очень многое, скажу, что грех не всегда откровенен и открыт. Иногда он прячется». Татьяна слушала крёстную почти с восхищением. Воду-то умела лить почище интернетных коучей. Правда, создавалось ощущение, что дама говорила на автопилоте, сыпля заготовками. Кожа на её высоком напудренном лбу постепенно складывалась в задумчивые складки. Наконец, Талиса потеряла мысль, повторила фразу об аспинах, пригревшихся под троном высоконравной королевской читы, Король, принц и королева оказались исключениями в гнусном скоплении придворных греховодников, и замолчала. «Слушай», — спустя минуту проговорила она совершенно другим, деловым тоном. «Как ты это сделала? Как ты смогла похудеть? Ты больна?» «Совершенно здорова». «Голодала? Сидела на хлебе и воде?» «Отнюдь! Такое голодание вообще вредно, так как...» «Да знаю я!» Талиса махнула полной рукой. «Сначала кожа фарфоровая и воздушность в теле, потом спать всё время хочется, волосы клоками выпадают и зубы шатаются. Тогда как? Я сначала думала, это фасон платья такой, но у тебя, оказывается, скулы имеются». Таня машинально потрогала лицо. Скулы и подбородок у неё действительно проявились, как острова из морской глубины. А ещё глаза стали больше на похудевшем лице. «И кожа на руках не обвисла», — продолжала взволнованно отмечать Талиса. «Как? Расскажи!» «А как же поучительная беседа о моём нравственном облике?» — невинно поинтересовалась Таня. «Ай!» — фея ещё раз махнула рукой. «Сама, небось, уже знаешь, не маленькая. Все мужики — козлы, а при дворе эти козлы ещё и надушены, красивы и обучены льстивым речам». Затащат в койку, пикнуть не успеешь. А потом о своей победе растрезвонят по всему королевству. Поверь моему опыту. Держись от них подальше. Во дворце вообще нынче в моде пари на девиц. Поняла?» Таня кивнула. «Что ж непонятного? Короткий ёмкий инструктаж закончен». «А мне с таким богатством не в моготу жить. Эх!» Талиса обвела рукой обширность груди и фигуры в целом. «Молодые конкурентки подрастают». Тонкие, звонкие, во дворце в любую щель пролезут, не уследишь. Клиентов я-то себе всегда найду, репутацию не прожрёшь. Но мне самой не по душе то спина заболит, то одышка при полёте проявится. Я тоже хочу скулы и грудь поменьше. Диета? Диета, но... Татьяна немного смутилась. Ваши верхние достоинства весьма привлекательны, думаю, для противоположного пола. «Это да», — согласилась фея. «Так ведь настолько привлекательные, что в платье модном с высоким лифом похожа я на простолюдинку, выкормившую пятерых». «Если похудеете, то и там меньше станет», — сказала Таня. «Это всегда так, зато обратно нарастить сложнее». «Да плевать. Рассказывай». «Даже не знаю», — Таня скромно опустила глаза. «Эта диета такая запутанная». «Ясно». Талиса задумчиво побарабанила пальцами по лаковому столику. «И что желаешь в обмен?» Для начала Тане пришлось ознакомить Талису с теорией. Фея сидела за столиком и скрипела пером по свитку, старательно высунув язык. Понятие «белки», «жиры», «углеводы», «витамины» ей ни о чем не говорили, и Татьяна просто продиктовала список продуктов, полезных и не очень, способствующих потере веса и его набору. Талиса терпеливо кивала, Готовая терпеть любые ограничения, лишь слегка поморщилась, когда Таня заговорила о физических нагрузках. «Не обязательно бегать или выполнять упражнения комплексно. Можно, например, крутить педали или плавать», предложила Татьяна, заметив реакцию ученицы. «Монструозные велосипеды с одним колесом в этом мире уже имелись. Придворные дамы разъезжали на них по Корлевскому парку. небезопасность таких экзерсисов просто зашкаливала». Зато, сидя боком на неудобном сиденье, можно было демонстрировать королю свои очаровательные ножки в чулках и подвязках, а, разумеется, случайно. «Есть у нас, фей, одно тайное озеро», задумчиво проговорила Талиса, «на теплых водах из-под земли». «Прекрасный вариант. Плавы не расслабляют мышцы, снимает спазмы», подхватила Таня. «Очень рекомендую». Талиса перечитала свиток и хмыкнула. Посмотрим, что из этого выйдет. Одно твое желание за мной в любое время, когда тебе приспичат. Я бы, конечно, предпочла, чтобы ты сформулировала его прямо сейчас, во избежание сюрпризов, но надеюсь на твой здравый смысл. «Я не потребую ничего запредельного», — пообещала Татьяна. «Но мне, возможно, однажды понадобится помощь. И поскольку я много слышала об услугах фей, платных услугах, «Ты захотела заранее подстелить соломки», — подсказала фея. «А ты не так глупа, как я предполагала, Тьяна Людебре. Не обижайся. По твоим родственницам и не скажешь, что в вашей семье обитают ум и трезвое мышление. Знаешь, почему мы, феи, умеем одним взглядом выращивать цветы и деревья, а изменить себя, сделать из толстухи стройняшку, не можем?» «Почему?» «Природа не терпит грубого вмешательства». «Цветок или дерево всё равно вырастут. Магия всего лишь ускорит процесс. А человек — это человек», — со вздохом пояснила Талиса. «Он целый мир, созданный как другими, так и им самим. И только он сам может изменить свою архитектуру. Да и баланс физического и магического — вещь таинственная. Чуть что-то не так сдвинешь — жди беды». «Я почему и обратила внимание на твоё милое личико?» Аура у тебя стала только крепче, и глаза сияют. Амороки? Таня вспомнила курс фэнтези, насильно прочитанный ей Кирой, когда подруга осваивала новый жанр — румфант. Феи могут принимать облик других людей? Могут. Ненадолго. Талиса слегка нахмурилась, словно вспомнила нечто крайне неприятное. Однако расход сил при этом огромный, а польза сомнительная. Разве что ради невинного розыгрыша. А вот у тёмных фей всё по-другому. У них имеется надёжный, но коварный источник, силы окружающих. В народе говорят, начал человек чахнуть, худеть и гаснуть, рядом побывала тёмная волшебница. Мне пора. Береги себя, Тьяна. Мы скоро увидимся, думаю, мне всё равно потребуется твоя помощь. Фея многообещающе помахала исписанным свиткам. Таня заверила крёстную, что готова поработать консультантом. Своё желание она получит вне зависимости от результата. Таков уговор. Но теперь она сама выступает в роли коуча. А это другое. В отличие от многих своих недобросовестных коллег, Таня понимала, как сложно передать такой опыт. Фидбэк — только фидбэк. Через несколько дней карета везла И Онцию в столицу. Природа намекала на скорое прибытие весны, однако намёки эти были весьма туманными. в прямом и переносном смысле этого слова. Онцы еще дулась и не разговаривала с сестрой. Таню это мало волновало. Она нашла в домашней библиотеке самоучитель по сложным бальным танцам, богатые иллюстрированные изображениями дам и кавалеров в различных танцевальных па, а также схемами постановки ног и рук. В дороге Таня внимательно изучала драгоценное пособие. Она не доверяла мышечной памяти и хотела выучить все движения осознанно. Ей стало известно, что королева обожает танцевальные вечера. Их посещали все придворные, без исключения. Не появиться на вечеринке означало вызвать негодование двора и самой Леонарды. Добровольно-принудительные дворцовые мероприятия не вызывали у Тани особого энтузиазма. Но она уже поняла, если тебя бросили в воду без возможности выбраться, всё, что остаётся, подчиниться течению и придерживаться середины потока. А там уж куда занесёт». Правда, отказываться от плывущих рядом брёвен тоже не стоит. Судьба частенько посылает помощь в форме невзрачных мелочей. Во дворце Тани и Онцию приняли весьма ласково. Татьяна представила сестру как помощницу, и девушкам предоставили смежные покои. Впрочем, Онце всем видом демонстрировала, что не намерена прощать сестру. Тане было на это глубоко наплевать. Татьяну больше интересовало дворцовое меню – Приставленная к ней словоохотливая служанка сообщила, что завтраки, обеды и ужины обычно проходят в присутствии королевской четы и организуются королевским поваром. В моде нынче малые формы. Когда на блюдах, всё подают маааленькое, просто крошечное. Важно не количество, а вкус и подача. Многие гости не наедаются, и после ужина в саду можно наткнуться на мессе и омес, пробирающихся в ближайший трактир. Но её величество не теряет надежды перевоспитать придворных. Да и ты, Аньёль, королевский повар, был выписан королевой из Франкландии, известной своей изысканной кухней. Такой ответ Таню немного успокоил. Вот бы повар оказался продвинутым спецом, и на королевском столе появлялись овощи. В Добрехоле Татьяна приспособилась заказывать флоре зелень на сельских рынках, а потом сама готовила на кухне кабачки и капусту. Однако слуги продолжали повторять, что еда простолюдинов не годится для аристократки. В западное крыло дворца, куда поселили Таню и Онцию, новости доходили с опозданием. Татьяна ждала, что ее представят королеве, но распорядитель аудиенции так и не появился в ее покоях ни в первый день, ни во второй. Тогда она сама устроила себе экскурсию по замку и выяснила, что Леонардо занята. Король и королева принимали у себя послов из земель Тенов и Весфальдингов. Слова троили подтверждались. Монархи искали невесту для принца за границей.